Колонна продолжала подниматься, сверху слышались плевки и виск. Однажды откуда-то снизу послышалось треньканье, словно работал неприглушенный компьютер. Охотников послали вперед разведать источники этих пугающих звуков, но они ничего не нашли, на людей никто не нападал. В конце концов, в из павших битве с Акаде вернули свой мир. Были сказаны последние слова, отданы последние почести, Люди возвращались в дом. Кахомы и локон не могли понять, каким образом братья Борна находили дорогу, и они скорее успокоились, чем обеспокоились, когда увидели первые цветущие виноградные лозы со множеством розовых цветов и кожаными мешочками. Позже, когда вся колонна вновь вступила под уютные стволы дома, когда были погашены последние медленно горящие факелы, когда туго был натянут последний кожаный, Занавес, заграждающий вход в жилище, только тогда послышались одинокие звуки плача, сдерживавшиеся в лангага. Ночь покрыла деревню черным влажным одеялом и принесла покой и сон. И никто не видел движения перед домом, никто не видел шевелящиеся длинные тени, собирающиеся наверху на сплетенных ветвях. От легкого удара в голову детеныш проснулся и завизжал. Трое учеников щурились в почти полной темноте. Ру стоял перед Сувом. С уходом Мура он должен был заботиться об этом детеныше. Не было никакого чувства сожаления, никакой томительной печали из-за смерти Мура. Сув был со своим человеком, и это был Лоу. «Старина, что я должен делать?» – спросил Сув. «Ничего то, что ты без сомнений продолжаешь делать». Рума хумфыркнул и начал пробираться к месту сбора. Детеныш следовал за ним, запутался в своих средних лапах, но потом все шесть лап стали работать вместе и засеменили. «Что это в таком случае?» «Ты увидишь. Успокойся и запоминай». Сув почувствовал необычную торжественность в голосе нового наставника и понял, что юнцам надо держать язык за зубами, пока им не дают других указаний. Молодой Фуркот уже привык к своему новому наставнику. Когда подошли Ру, Махум и Суф, все уже были в сборе. Они вышли из дома колонной по двое, двигаясь тайком и в молчании. Такое тихое передвижение все же не могло остаться незамеченным. Чуткие ночные хищники, вышедшие на охоту, обнаружили его и крались рядом, ощущая запах и видя очертания между ветками. Другие хищники в своих норах волновались из-за шума множества ног и готовились к защите в своих территорий и логовищ от непрошенных пришельцев. Случайный порыв ночного ветра шевелил листья и доносил до их расширенных ноздрей запах фуркотов. Независимо от своих размеров, количества или вида, независимо от страха, учуявшие этот острый запах бросали свои территории, свои убежища, и уходили. Живое облако светящихся существ порхало, переливалось темно-красным, зеленым и лазурным, кружилось меж ветвями и стволами, зависая над колонной. Фуркоты не смотрели ни вправо, ни влево, ни вверх на двигающиеся пятнышки, исполняющие разноцветный танец. Тут и там порхающие существа опускались ниже, блестящие крылышки сверкали в ночи, словно драгоценности, Огоньки плясали во всех трех глазах фуркотов. Наконец дошли до огромного дерева, настоящего исполина, но не только из-за своих размеров оно стало значимым для фуркотов. Они расположились вокруг дерева под его переплетенными ветками в соответствии с возрастом. Лиходон, фуркот Сенда, занял место в центре полукруга. Остановившись, он по очереди поглядел в глаза всем собравшимся братьям. Потом откинул голову. Из-под как нож колков и зубов, раздался неземной звук, что-то сродни крику, мяуканью и чему-то непередаваемому человеческими словами. Остальная группа присоединилась к нему, в том числе и Суф и другие детеныши, которые пока не понимали значения этого рева. Большинство зверей убегало от этого раздирающего нервы концерта, но некоторые подползали ближе. Любопытство брало верх над страхом, и с изумлением смотрели на этот обряд, такой старый и вечно новый. Он был таким непохожим, на этот раз более сложным, чем помнили Румахум или Хадон. Он будет иным и в следующий раз. Хор всегда изменяется, подходя к необъяснимому, невообразимому концу.